Ото Заубер. Наблюдатель. Книга вторая. Глава вторая. Прошел месяц с тех пор, как Игорь вышел из больницы. Весна постепенно начала входить в свои права. На улице в основном стояла та самая пакостная погода, когда днем весь снег таял, перемешиваясь с растекшейся грязью, а ночью все замерзало из-за минусовой температуры, превращаясь в ледяные серо-черные колдобины на асфальте, в сугробы ступыми, торчащими в разные стороны заледенелыми иглами. Игорь шел пешком со встречи с влиятельным крупным бизнесменом, обходил мутные с слединками лужи и думал о том, насколько люди меняются при разделе имущества и денег. Особенно, когда это касается больших денег и дорогостоящих, требующих колоссальных финансовых вложений проектов. Около недели назад Игорь работал дома и раздался телефонный звонок. Он отложил в сторону бумаги, дошел до коридора и снял трубку со старого карболитового телефона. «Да, я слушаю». Игорь Петрович, раздался чуть хриплый, вкрадчивый голос. «Да». Я вам звоню от нашего общего знакомого, Былинкина Вячеслава, помните такого? Естественно. Меня зовут Александр Иванович, фамилия моя Калинин, мы заочно знакомы, встречались мельком несколько раз в судах, но лично не довелось с вами общаться. У меня к вам неотложное дело, по разделу предприятия, по долям. Необходимо встретиться, хотелось бы получить предварительную консультацию для начала» когда? Дня через три, я сейчас не в городе и даже не в России по делам в Финляндии, вам удобно после полудня, Часов в четыре у меня в офисе. Конечно, я буду вовремя. Отлично, жду вас, всего вам доброго Игорь Петрович, приятного дня. До встречи. В назначенный день Игорь входил в офис на 29 этаже здания, принадлежащего Калинину, а через пять минут после того, как на редкость некрасивая, сосыпавшаяся тушу под глазами, взъерошенная, сосехавшая на бок недавно высокой прической средних лет, секретарша зашла в кабинет с тяжеловесными резными дверями сообщить Александру Ивановичу о визите Игоря. То Калинин сам вышел навстречу Игорю из кабинета с широкой и дружелюбной улыбкой. «Прошу вас, дорогой Игорь Петрович, проходите, пожалуйста, присаживайтесь». Приговаривая все это, он левой рукой указал на кресло за широким, во весь кабинет столом из черного дерева а правой с напольной стойки, подхватывая пиджак, тут же надевая его. «Рахель Самуиловна, пожалуйста, два кофе», прокричал он секретарше в открытую дверь, «вы ведь, Игорь Петрович, кофе любите, я не ошибаюсь», спросил Калинин. «Да». И, пожалуйста, покрепче, без сливок. Одну минуту, все сделаем. Расель! недовольно, гаркнул Александр Иванович. Рахель Самуиловна неохотно, с видимым усилием и кислым выражением лица зашла в кабинет. Вы слышали, спросил ее Калинин. Секретарша недовольно посмотрела на Александра Ивановича и сутулившись вышла, громыхая по плитке на полу фиолетовыми, объемными ужасного вида туфлями с стальной пряжкой в виде розы сбоку и квадратными низкими каблуками. Да и сжоги вредная женщина, доверительно сообщил для чего-то Калинин Игорю, улыбаясь при этом глазами, но профессионал в своем деле, этого не отнимешь, безупречная работа, потому и держу, лет 15 работает у меня. Пока готовилось кофе, Калинин, раскладывая и убирая бумаги, чертежи на край стола, начал рассказывать, в чем суть дела. Понимаете, Игорь Петрович, довольно запутанная ситуация сложилась с тремя собственниками, помимо меня, с этим, будь он не ладен, заводом. Классика раздела, были вместе, большие планы на будущее, вкладывались одинаково во всех смыслах, но устали друг от друга за последний год-два каждый тянет в свою сторону и хочет уйти в свободное плавание, а для меня это недолговременное вложение денег с возможностью при продаже своей доли и получении прибыли, со временем прикипел к заводишку, выпускающему железобетонные конструкции для строительства, раздирать жалко, да и смысла никакого, развалится вся работа, разрушится предприятие. К тому же хотел заняться жилищным вопросом, возводить жилые дома, тут как раз бы и продукция завода своя, все в тему. А если как грозят мои бывшие компаньоны, продадут свои доли не понять каким людям, никому ведь не нужно будет этим заниматься, никто в полной мере не погрузится в процесс, больше чем уверен, только и все мысли в голове, прибыль, несмотря ни на что, при минимальном участии. А я хотел бы выкупить у них и оставить завод при себе, стать полноправным собственником, и тут важно все оформить идеально с юридической стороны, чтобы не было никакого возврата, если они передумают после, когда я куплю их долю. А также потребуется от вас представительство в суде, в государственных органах, в общем, я так полагаю, ничего нового и необычного для вас. Калинин дотянулся до тумбочки в столе, достал золотой портсигар с бриллиантовым скорпионом на внешней крышке, закурил и выжидательно посмотрел на Игоря. Крайне выгодное, в смысле денег, для вас лично будет занятие, Игорь Петрович. Я предлагаю вам за весь объем работы. Пока никаких назначенных сумм, мне нужно оценить сложность и затраты по времени. А сделать это я смогу только после полноценного анализа всех документов. И после я смогу назвать свою цену, если устраивает, двигаемся дальше. Калинин закрехтел, заерзал в своем кресле, его широкое, покрытое испаренное лицо покрылось на мгновение серой тенью. Но тут же оправившись и расплывшись в улыбке, он сказал. «Хорошо, Игорь Петрович, я вас понял. Мне важен результат, а то, что он будет, я даже не сомневаюсь, ваш гонорар в любой сумме будет выплачен». В этот момент Рахель Самуиловна принесла кофе. Калинин попросил ее подготовить все документы по заводу, Игорь, закурив сигару и выпивая кофе, обсудил ничего не значащие мелочи, уточнил кое-какие вопросы по документам и попрощавшись удалился. Через две недели, при очередной встрече с Калининым в его загородном доме он назвал сумму в сто тысяч рублей. Удивленно вскинулся в кресле качалки Калинин. Долларов, разумеется, Александр Иванович, признают только доллары, половина суммы сейчас, до начала работы, половина по окончании. Договорились, Игорь Петрович, мой водитель отвезет вас, пойдемте, провожу до машины. Калинин еще долго жал руку Игоря при прощании у машины и все просил тут же, после перевода денег, не откладывая ни на час заниматься его вопросом. Игорь в пути прикидывал, насколько просто ему будет все сделать. Даже не с точки зрения юридического оформления, а ввиду того положения, в котором он находился, после выхода от Черепкова. Если еще года 2-3 назад выматывающая, бьющая на окнаш по нервам конфликтная ситуация при продаже долей выворачивала бы его наизнанку, то при первых же встречах и обсуждении деталей сделки со всеми собственниками вместе все его опасения испарились. Сейчас его эти ранее доставлявшие неудобства в виде инсценировок с игрой на публику при встречах и в судебных заседаниях клиентов, в том числе Калинина и совладельцев завода, раздражающие мелкие обстоятельства, без которых не обходится ни одно кривое, каждый раз по-своему изогнутое российское судопроизводство не задевали его. Как, впрочем, и многое другое, что имело бы раньше более глобальное значение в жизни и в профессиональной деятельности, то что трогало его до встречи с Черепковым и в сравнении с последующим внутренним состоянием после выхода из психиатрической лечебницы. Все конфликты Ссоры, споры, встреча Калинина со своими друзьями в судебном заседании с достижением, что бывало не так уж редко за все время, точки выражения горячечных эмоций, выливающихся в рукоприкладство бывших собственников, имевших ранее в равных долях здания промышленного назначения, оборудование, землю, заканчивались почти всегда плохо. Давление на жалость, ненатуральные попытки пустить слезу, натрясывание одетыми в рваную и грязную одежду детьми, Справки, что ничего за спиной материального нет, привезенная в инвалидной коляске теща и разбитая на днях параличом жена, поджоги автомобилей, запугивание оппонентов, влияние на судьи через третьих лиц, очернение личности и вытаскивание наружу неблагопристойных обстоятельств, Факты в биографии в прессе, в ход шло все, лишь бы отхватить более жирный кусок. Глядя на искаженные ненавистью и злобой лица вчерашних партнеров. Выслушивая словесные угрозы в свою сторону, Игорь весь период времени оставался абсолютно спокойным, с непроницаемым лицом, говорящим размеренным, без надрыва голосом. Остальные истерики других клиентов, среди которых частенько попадались откровенно шизоидные личности, психопаты с драками и неадекватным восприятием реальности в жизни и на улице, жалобы на жизнь и здоровье знакомых, на трудности в семейной сфере. Недостаток финансов и нереализованность в профессиональном плане, все это перестало иметь какой-либо смысл для Игоря и являлось поводом для постановки четко очерченных пограничных линий, при переходе коих он просто прекращал разговор, иногда разрыв происходил резко, иногда растянувшись во времени, все зависело от того, насколько близок был ему знакомый. Коллега по юридической специальности и крепости деловых отношений. Иногда он откровенно, правда внутри себя, хохотал над тем, как человек переживает и заливает свое горе из-за того, что ушла жена или уволили с работы, что некто его оскорбил или обидел, что никому не нужен и все плохо в жизни. Как родитель смотрит на пятилетнего плачущего ребенка, потерявшего свою любимую игрушку и для него, для ребенка, это трагедия. А для папы или мамы полная ерунда о чем даже и задумываться не нужно, так как стоят другие проблемы и задачи, в миллиард раз важнее весомее ситуации с потерей плюшевого зайца. Непосредственно подобные представления возникали у Игоря, эпизодически слушая подобные разговоры. Настолько все это для него было мелко и скучно, Поражаясь сейчас какой ерундой окружающие забивают себе голову и над какой билибердой ломаются копья, какая ахинея взвинчивает до предела людей, готовых тратить силы, здоровье, нервы, свою жизнь на пережевывание происходящего и поиски мнимого, имеющего значительный удельный вес масштабированного до объемов вселенной для такого человека решения. Теперь он смотрел на все это как на способ изучения человеческих страстей и эмоций для практического и циничного понимания выработки способов манипулирования. Само будущее Игоря и раньше мало волновало, как и прошлое, теперь же совсем отошло на такую океанскую глубину, что при всем желании было не достать этих скребущих душу сожалений по прошлому и страха перед новым днем. Никаких терзаний, тягостных размышлений, метаний с стороны в сторону всплесков негодования или злости, он чувствовал себя киборгом, в живую ткань которого поместили множество механических устройств, заменивших прежние органы, сейчас работающих безупречно и точно. А части мозга, отвечающие за эмоции и чувства оказались в данный период навсегда вырезаны как аппендикс, за ненадобностью, теперь уже окончательно и бесповоротно. Все и раньше так было, до клиники, но в слабой, неустойчивой и расплывчатой форме, волнами проходящими сквозь него, то окуная полностью в эмоциональную сферу, то выбрасывая из него все, оставляя одну ледяную, покрытую инеем пустошь внутри. На текущий момент выпуклости угловые точки, приводящие в растрепанное состояние, в упадок или на крутой подъем, страсти и душевные порывы исчезли, превратившись в одну сплошную ровную линию, приобретя непоколебимую каменную конструкцию. И это не настораживало, не напрягало Игоря, как прежде, а радовало своей стабильностью, исключением совершенно ненужных действий, умонастроений, заставляющих отвлекаться, тратить время и силы на различного рода чувствования, переживания и дурные настроения. На третий вечер пребывания дома после выхода из психиатрической больницы, стоя у окна, он в первый раз увидел то отличительное свечение от обычных, казалось бы, людей, про которые говорил Черепков. Улица за полчаса погрузилась во тьму, Игорь приготовил сигару для раскуривания, выключил свет, никуда не торопясь и не смотря в окно, пока не сделал первые затяжки. Когда он поднял глаза, то сначала не совсем понял, что происходит. Ему вначале показалось, что вдали подростки или дети решили поиграться с елочными гирляндами, опутав ими свои тела и подключив их к внешнему источнику питания. Вначале вдалеке прошла друг за другом пара человек под уличным фонарем, средних лет мужчина и молоденькая девица, светящихся около минуты желтым, ненавязчивым светом и мягко угасающим. Потом из-за угла к подъезду Игоря неторопливо подходила пожилая соседка, Вероника Антоновна, знавшая еще его родителей, Игоря с пяти лет, жившая в этом доме с самой его постройки. Как только она попала в поле зрения Игоря, От нее начал исходить приглушенный тот же самый желтый свет от всего контура тела, с ног до головы, в виде лучей с неровными и рваными границами. Игорь отпрянул от окна и подумал. «Так, так. Значит. И Вероника Антоновна тоже с ними. Он прошел к оружейному сейфу, безошибочно в темноте набрал код и открыл дверцу» покопавшись в нижних полках кое-как нашел бинокль и вернулся обратно, раскрыв еще шире шторы. Спустя какое-то время Игорь в окулярах отчетливо стал видеть как таких вспыхивающих светлячков, подобно лесной, сумеречной поляне в глубине леса, становятся все больше и больше перемещавшихся неравномерно и пропадающих в темноте. Все так, как говорил Черепков, однако подумал Игорь, положив бинокль на подоконник и докуривая сигару, продолжая высматривать загорающиеся ненадолго точки в черноте вечера. Зазвонивший телефон окончательно отвел его от вечернего созерцания, затушив в пепельнице сигару, он не включая освещение дошел до телефона и поднял трубку. «Здравствуйте, Игорь Петрович, надеюсь, вы меня узнали, не нужно представляться, прозвучал в трубке благодушный и невозмутимый голос Анастасии. Да, я слушаю, добрый вечер. Хотя, надо признаться, ждал вашего первого звонка гораздо раньше, после профессорской чистки. Не было особого повода вас тревожить, да и прийти в себя чуть-чуть вам нисколько не помешало. Я звоню вот по какой причине, проверьте свою электронную почту, там будет очень интересное видео со звуком, а после мы договоримся с вами о месте и времени встречи, хорошо? В течение какого времени придет письмо? Через час откройте свой ящик, вы все поймете без дополнительных пояснений, сказала Настя и связь прервалась. Игорь в раздумье положил трубку, задернул везде шторы и включил, как обычно, по всей квартире свет, сел за компьютер, засек время, пытаясь сосредоточиться на прерванном процессе составления искового заявления в суд по делу очередного клиента. Через час с небольшим он открыл в почте видеофайл, присланный Настей, и надел наушники. На мониторе появилось изображение олиповато обставленного офиса с тем самым известным городским предпринимателем, послужившим причиной всей канители с последующей смертью Артура и его семьи. Держа в руке фотографию Артура. Светки и детей, которые отчетливо были видны, швыряясь вещами, пепельницей, бокалами, бутылками из-под спиртного и канцелярскими приборами, в трех молодых парней в спортивных костюмах и черных кожаных куртках, стоявших у его стола, он в ярости говорил им. «Я сказал сегодня же, крайний срок до полуночи, чтобы их не было в живых, всех вырезать как скотину. Жену с детьми туда же. Как хочешь и с кем хочешь в хобот». Можешь сам завалить, а если потерял квалификацию, бери еще пару-тройку ребятишек, из своей суммы им отщиплешь за работу. Вот адрес его офиса и квартиры, этот баклан либо в конторе у себя либо на квадрате, информация точная. По цене не обижу, ты меня знаешь, останешься довольным. И самое главное, купи бумажек что он себе понаделал мне найдите. Видеозапись на этом закончилась, Игорь снял наушники и понял, что наступает возможность отомстить за Артура, Светку и детей. Тут же снова раздался звонок телефона, Игорь мигом сдернул трубку. Посмотрели, Игорь Петрович. Да, от начала и до конца. Завтра в 8.30 вечера я жду вас в офисном центре Куб, 8 этаж, конференц-зал номер 1040. Огромная просьба не опаздывать, у меня плотный суточный график. Буду вовремя, до свидания, сказал Игорь и услышал как всегда отрывистые, по-своему встревоженные короткие гудки в трубке. На следующий вечер, Ровно полдевятого, Игорь в строгом, идеально отглаженном темно-синем костюме, в фиолетовой сорочке и шейном платке в тон вместо галстука, стоял у непрозрачной, матированной серым цветом стеклянной двери с медной табличкой 1040 и постучал в непрозрачное стекло. «Входите, Игорь Петрович!» – услышал Игорь голос Анастасии. Он с небольшим усилием распахнул дверь и увидел в просторном помещении со множеством стульев и столов, стоящую у панорамного окна Настю, выглядевшую так, словно ей через 10 минут предстоит фотосъемка у профессионала для журнала моды. Яркий макияж, та же безукоризненная прическа, каре, красивое персикового цвета платье до пола и рядом на столе небрежно кинутая серая соболиная шуба. «Здравствуйте, очень рада нашей встрече, Игорь Петрович», — сказала Настя, обаятельно улыбнувшись. «Взаимно, Анастасия, взаимно». «Доброго вечера», — ответил Игорь, сверкнув глазами из-под очков. «Присаживайтесь, Игорь Петрович, вот свободное кресло». «Благодарю, а вы?» «Я постою, мне так удобнее разговаривать с вами». Кофе я заказала вам и себе такой, как вы любите, внизу есть ресторан, должны скоро принести. Игорь выбрал кресло поближе к окну, у которого стояла Алена, не успев в нем устроиться, он увидел начинающее разгораться, без раздражения глаз, желтое свечение, продолжавшееся около минуты. Они молча некоторое время смотрели друг на друга, как два одинаковых существа, далекие от того, что называется человеком. Игорь, не отводя глаз от Насти, достал из внутреннего кармана стальной длинный футляр в виде колбы с откручивающейся крышкой и не спеша отрезав кончик гильотиной, с удовольствием закурил, при этом поискал взглядом пепельницу. Наконец Настя, поставив ее на стол рядом с Игорем, произнесла. «Скажите, пожалуйста, Игорь Петрович». «Вы?» «Верующий?» Игорь взял значительную паузу, прежде чем ответить, раскуривая сигару, и сказал, «Вы для этого мне предложили встретиться, чтобы выяснить, верю я или нет?» «Конечно же, нет. Но то, что вы будете делать, я имею в виду этого бизнесмена, а вернее, убийцу, грабителя, насильника и уголовника, предполагает наличие каких-то внутренних ограничений, которые, если вы верите в Бога, бывает очень сложно преодолеть или совсем невозможно. Не верю я ни в кого только исключительно в себя, как бы это громко и напыщенно не звучало. Да и вообще, слишком обширная тема для обсуждения в такой беседе, да к тому же очень это личное, не хотелось бы выворачивать все наизнанку, то что я думаю по этому поводу. И у меня нет никаких рамок, через которые требуется перешагнуть сейчас. Единственное, что я наверное испытаю, это брезгливое отвращение, как при ударе тапком на попавшегося на глаза таракана не успевшего убежать и при виде того, что осталось размазанным на полу, после того, как поднял тапок. А скорее всего, что вообще ничего не почувствую, сделаю то, что нужно хладнокровно и без эмоций. Что нужно сделать? Понимаете, Игорь Петрович, дело в том, что мы не можем сами по себе забирать людей с земли к нам. Но нет у нас такой возможности и таких выражаясь вашим языком, полномочий. Во всяком случае, пока, да и в ближайшие годы, скорее всего, тоже. В этом-то для нас и состоит сложность, которую нужно решать обходными путями. Приходится действовать через других, так как в вашем случае, к примеру. То есть наделить такой способностью мы в состоянии, как и убрать все последствия, но сами по себе этого сделать не в силах, без помощи тех, кто с нами в виде человеческой особи. Поэтому я вам и хотел бы предложить взаимовыгодное дело, вы встречаетесь с этим бизнесменом, ставите на нем отметку, а мы его забираем к себе. В чем же для вас оно взаимовыгодное, спросил Игорь, нагибаясь к пепельнице с сигарой. А в том, что этот безумный и жестокий, Без всяких моральных и психологических ограничений, идущий к своим целям буквально через трупы и зверь в человеческом обличии, нам может очень сильно помешать через некоторое время, как тем, кто уже состоит в отношениях с нами или по-другому выражаясь, завербован на сотрудничество, так и тем, кто еще в разработке. Уже сейчас он заставляет нервировать важных и нужных для нас специалистов в некоторых областях пока прощупывая почву, что можно поиметь с того или иного предприятия или бизнеса, в дальнейшем его интерес будет только возрастать, причиняя ненужные хлопоты и большие беды. А нам это совершенно ни к чему и уж тем более тем, кого это может затронуть, у нас на них есть свои планы, которые необходимо выполнить. Понятно, что он свое найдет и в той среде, в которой он крутится, такие предпосылки есть, Их немало, как и тех людей, кто откровенно хочет занять его место, завладеть тем, что он имеет, да и просто убрать со своего пути через пулю в голове. Много недовольных, обиженных, ненавидящих его в связи с тем, что и потеряли буквально все, начиная от гибели близких людей и заканчивая отобранным бизнесом, который развивали несколько лет и вдруг в один прекрасный день пришли к тому, что не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Лучше отдать все, что создано и построено через пот, труд и несоразмерные нагрузки на организм. Отписать то, что в данное время приносит хороший доход и системно без сбоев работает. И таких людей немало, их сотня. Но у каждого своя причина. Почему не начинает реализовывать свой план вместе? Кто-то опасается за свою семью у кого-то не хватает сил и возможностей для этого, а кто-то ждет такого подходящего случая, готовясь к этому. А методов отнятия бизнеса и недвижимости у него много, начиная от классической бандитской крыши, загонов долги, скупки долей и акций, переписи на него коммерческой и жилой недвижимости под откровенными угрозами, шантажом и лишением жизни. Достать его и скинуть с горы сложно, Работает само собой не сам от себя, в связке с действующими в крае ворами в законе, имеющими немалое влияние на криминальную обстановку в городе и области, не бескорыстно участвующие в этих мутных схемах и не упускающих ничего из того, что он делает, с этого, в том числе и живут. Кроме того, очень сложно бороться с таким человеком, у которого крепко налаженные связи в администрации как в городской, так и в областной прикормленные либо подставленные или прихваченные на преступлениях прокурора, судьи, милицейская верхушка, доказательства деяний которых есть у него в наличии и в случае чего он с легкостью вытащит их на свет. И тут же начнут действовать те недоброжелатели, кому стоят они поперек горла, кому нужно занять это место, поставить своего человечка, полетят с должности те, у кого казалось бы недавно была практически неограниченная власть в руках, налаженная комфортная жизнь, с избытком денег, машин, квартир и домов. Начнут заводить уголовные дела и в итоге с большой долей вероятности они окажутся в тюрьме или их уберут как ненужных свидетелей чего-то более значимого за кулуарами власти, тут множество нераспутанных клубков образуется с различными интересами и целями. Есть, конечно, разные варианты, как убрать его с дороги. Вполне возможно спровоцировать войну между группировками, показательно жестко убив с разных сторон по нескольку человек, как среднего, так и высшего состава. В ход может пойти все, от похищения детей и родственников с требованием выкупа, так и расстрелы на улицах с составлением посланий, кто это совершил. Только муторное это дело и с непредсказуемым результатом, учитывая коллективы будущих возможных участников этих событий. Вот последний случай известный нам. К сожалению, мы не успели помочь и перетянуть человека к себе. Года полтора назад один молодой предприниматель, по имени Константин, построил небольшой завод по производству труб для нефтяной промышленности, деньги для этого находил разными способами, брал многомиллионные кредиты под залог недвижимости, занимая у многочисленных друзей, родственников. Подключая партнеров с обещанием распределения долей с вложением средств, крутился как мог. Построил с нуля, завез и установил оборудование, создал базу поставщиков металла и последующего сбыта продукции, административно-хозяйственную структуру завода. Все это время известный нам с вами бизнесмен наблюдал за всеми этими процессами. И как только предприятие вышло на безубыточный уровень и через некоторый период рост производства и продажи продукции пошли настолько хорошо, что Константин выплатил остатки по кредитам банку и отдал долги тем, у кого брал взаймы, так и появились в кабинете генерального директора, коим являлся предприниматель, незваные вежливо разговаривающие гости от имени бизнесмена, о котором идет речь. Сначала в задушевной беседе предложили ежемесячно с прибыли отдавать им 20%, гарантируя страховку от вмешательства в жизнь производства разного рода криминальных группировок, а также поджогов, разрушений, непредвиденных несчастных случаев конкретно с Константином и других руководящих лиц, полной остановки производства и намеренного банкротства завода различным путем. Но Константин уперся сразу, поговорили раз, другой, третий. После решили, что зачем это болтовня, проще убрать, да и все. Через несколько дней нашли Костю родственники в петле, на собственной квартире, обставив под самоубийство, других и пугать не надо было после этого, убедительно поговорили с остальными собственниками предприятия, документально оформив их доли на бизнесмены и поставили во главе завода своего руководителя. Происходило несколько неудачных покушений на него, везет ему невероятно, в результате только мелкие царапины и незначительные ушибы, все. Люди рядом с ним гибли, его телохранители, охранники в офисах и рядом с машиной, те, которые вообще не причастны к его деятельности, посторонние и прохожие, оказавшиеся не в том месте и не в то время, он же оставался практически всегда безо всяких потерь. Да вы сами наверняка наслышаны про нашумевшую стрельбу около года назад в центре города, при очередной попытке отправить его к предкам, в результате которой погибли четыре его сопровождающих, три телохранителя и семь пешеходов, совершенно не имеющих никакого отношения к этому. Игорь кивнул, подтверждая то, что он знает об этом и в этот момент в дверь постучали, из коридора послышалось. Ваш кофе, заказ готов. Настя чуть громче обычного сказала. «Дверь не заперта». Вошла вежливо, улыбаясь официантка из ресторана с подносом, Настя указала ей на стол, куда можно поставить, поблагодарив при этом. Как только за ней закрылась дверь, Настя прошла до дверного замка, закрыв его на несколько оборотов, перекрывая посторонним вход в помещение и вернувшись к окну, сказала. «Прошу вас, Игорь Петрович, крепкий кофе», тот самый, что вы обычно употребляете. Ровно через неделю у него будет большая пресс-конференция в одном из готовящихся под это событие громадных залов под аудиторию в коммерческом здании в его собственности. В депутаты рвется, Алена при этом саркастически усмехнулась, в городскую дому, с выходами в будущем в Москву и российский парламент. На ней будут присутствовать с десяток местных телерадиокомпаний и пара тройка федеральных, представителей печатных изданий, где он будет с теми, кто убивал вашего друга и его семью, ну а также вы увидите Калачева, он будет крутиться рядом, тот, который должен был по замыслу этого криминального гения задушить вас в вашем же офисе. Так вот, вход для всех желающих будет свободен, там вы сможете совершенно неприметно, растворившись в толпе, поставить отметку. Народу соберется много, Только журналистов по предварительным заявкам ожидается около 500 человек, но будет гораздо больше, раза в 2-3. Естественно, что также не обойдется без присутствия всяких психически ненормальных и нищих пенсионеров, купленных за продуктовые наборы, состоящих из тушенки ужасающего качества, пары килограмм гречки, риса и бутылки подсолнечного масла, до пакетов грамм 500 отсыревшего сахара песка. Ох уж это гречка! Прямо всенародное горе, если начинает дорожать или вовсе пропадает из магазинов, даже на время, беда да и только, сразу твердь земная под ногами у таких выживших из ума стариков и старух начинает проваливаться. Ну и кроме того студенты, которым сунули по сотню рублей, молодые семьи, верящие в его обещания, всякого рода прихлебатели, заискивающие перед ним, ну и остальной сброд всякая пьянь готовая голосовать за него хоть сейчас за бутылку дешевого алкоголя. Всего будет около полутора тысяч человек, весь этот цирковой обоз не должен вас никаким образом задевать, вы сами понимаете, что это всего лишь спектакль для телевизионщиков, прессы и будущих безмозглых избирателей, не понимающих ничего, что вокруг происходит, принимая все за чистую монету, не зная того, что результат выборов уже предрешен. Игорь слушал ее, докуривая сигару и небольшими глотками пил свой кофе из чашки, получая от сочетания этих составляющих удовольствие, посматривая на Настю сквозь темные очки. «Как к вам попала видеозапись с разговором об убийстве?» – спросил Игорь. «Есть свой человек, работает оператором наблюдения у Якова Сергеевича, он нам и отдал видеокассету. Обычно через двое суток все стирается». Но тут он успел сделать все как надо, за что ему было обещано вступление в наше сообщество. Но не только за такой шаг, там все посложнее. А впрочем, не о нем речь, неважно. Главное, что есть доказательства того, как Кощеев Яков Сергеевич, известный бизнесмен, развернувший вашу жизнь совершенно в другую сторону, отдает приказ убить троих близких вам, Игорь Петрович, людей. Меня прежде всего интересует вопрос последствий. А тут я вам даю полную гарантию того, что все будет стерильно. Кстати говоря, я вам хотел предложить в качестве некоего подарка личную встречу с Кощеевым перед тем, как его телепортируют. То есть он окажется у вас именно таким путем. Да, сквозь время и пространство. Я могу вам сказать время и место за два часа до пуска этой процедуры, и с ним вы можете сделать все, что захотите, бить, резать, заколоть ножом, сломать череп, нам не важно, для нас что живое, что мертвое тело одинаково необходимо для своих исследований. Но лучше, конечно, если Кощеев будет жив, так дольше прочувствует ту нескончаемую нечеловеческую боль, предстоящую ему и ужас того, что с ним будет происходить в полной мере. То же самое вы вольны сделать с теми тремя убийцами семьи вашего друга, там такие же усколобые ублюдки, как и Кощеев, даже еще хуже. Для них, что комара прихлопнуть, что человека убить, по равнозначности на одной плоскости находится такое событие, все обыденно и привычно. Ну или как выкурить сигарету или почистить зубы. Калачев, офисный киллер, относится к той же группе венцов творения природы. Любые ваши следы пребывания на том месте, где он и еще четверо отправятся в наш мир, окажутся стертыми, касается как физического нахождения, так и возможных свидетелей вашего приезда, никто и никогда не сможет доказать, что вы были на том месте, как и привлечь вас к какой-либо ответственности. Игорь сделал последнюю затяжку, затушив одновременно сигару, допил кофе и сказал. Я согласен, при этом вместе с каждым звуком у него изо рта проходила порция густого, сизого табачного дыма. Отлично, еще мы сможем сделать так, что часть недвижимости, принадлежащей Кащееву, деньги на счетах как в России, так и за рубежом могут отойти вам на ваш выбор. Мне не нужны проблемы с милицией и следствием, а здесь для них явная зацепка. Ведь после пропажи Кощеева вдруг оказывается, что квартиры и торговые центры, склады и офисные помещения переписаны на меня. Как я это смогу объяснить пытливому следователю, к примеру? Искать его будет много людей, шумиха поднимется немалая, я больше чем уверен, что прокуратура и милиция не оставят это просто так, я уж не говорю о ворах, чьи интересы тоже присутствуют в деятельности Кощеева и чья доля находится в делах с ним. Мы сделаем все задним числом, но скажем, что года за два все документы уже были оформлены идеально с юридической точки зрения и для воспропажи Кощеева такая же неожиданность, как и для других. Есть к кому обратиться в нотариате, в банках и других местах, если это необходимо. И то, что я сказала, относится именно к его личной недвижимости и счетам, от которых ничего не зависит в тех рабочих криминальных схемах. В этом тоже вы можете быть уверены, те, кто еще знает об этом или может знать о том, что это было раньше собственностью Кащеева, мы почистим им память, они не вспомнят и не смогут рассказать никому. Нет, слишком много телодвижений и последующих крючков, все на виду, слишком много народу задействовано в будущем. Ведь нужно еще поддерживать, вести всю деятельность этих центров, складов и помещений для офисной работы. А у меня голова забита своими делами настолько, что я не имею ни времени, ни желания этим заниматься. Не нравится мне эта идея с недвижимостью, чересчур публично и хлопотно. Так что же тогда? Деньги со счетов. Игорь немного помедлил с ответом, встал с кресла и подошел к Анастасии, к окну. На улице тем временем стемнело они не зажигали свет и оба смотрели с высоты на светящиеся автомобильные развязки и только на фоне огней за окном во весь рост все время спешащего города с населенностью в несколько миллионов жителей виднелись их темные силуэты в зале. Да, меня интересуют только деньги, причем не банковскими переводами, а наличностью. Какова сумма? Чистыми, не привязанными ни к чему деньгами, без каких-либо хвостов, 225 миллионов долларов определенно, весьма симпатичная цифра. О них знал только Кащеев, никто другой в это не был посвящен. Это его личные деньги, он хотел довести куш до 5 миллиардов долларов и уехать на постоянное место жительства во Францию. Какими купюрами вам нужно? Десятками и двадцатками. Игорь увидел поднимающиеся брови Насти и сказал. Шутка, конечно же. «Говоря о наличных деньгах, я имел в виду другое. Я надеюсь, вы понимаете, что нет такой необходимости привозить такую сумму в спортивных сумках, набитых под завязку бумажками достоинством в 100 долларов, и в хранении такой громадной суммы у себя в квартире или еще того хуже закопанной в лесном массиве». Настя отвернулась от него, стала опять смотреть в окно и спросила. «Я понимаю, что это было бы тупо и совсем не похоже на вас» поэтому пытаюсь узнать наиболее удобный способ передачи денег. Игорь отошел к столу, продолжительное время раскуривал сигару, взял пепельницу в руки и не успел вернуться к Насте, как вдруг включилось верхнее и нижнее освещение, состоявшее из множества расположенных на потолке и над плентусами излишне ярких, на которые невозможно смотреть более пяти секунд, небольших белых ламп. Они некоторое время постояли не двигаясь, привыкая к свету и сели за стол напротив друг друга. Игорь молча курил, явно обдумывая вариант с деньгами, Анастасия ждала его ответ, допивая свой кофе. Наконец, по прошествии 10 минут Игорь произнес. У меня есть, конечно, банковские счета в России, но такое количество денег наверняка вызовет нездоровый интерес и возникнет много ненужных вопросов со стороны как банка, так и фискальных органов. Ну и учитывая продажность, некомпетентность персонала, возможна утечка информации людям, живущим по криминальному образу жизни. А такие случаи бывали на моей практике, у нескольких моих клиентов подобным образом вытрясли деньги путем шантажа и угроз. Да и безопасность сохранения такого вклада, тоже под большим вопросом, как и возможность его дальнейшего использования. Нет доверия лично у меня к любым российским банкам, нервозная и нестабильная атмосфера образуется почти всегда. Поэтому идеальным вариантом является счет в Европейском банке, где-нибудь в Швейцарии. Я так понимаю, все эти деньги на заграничных счетах. Да? Отлично. Игорь дальше раздумывал, его отстраненный взгляд остановился на световом круге от лампы рядом со столом. Могу вам помочь? Игорь Петрович, зная, как сложно открыть счет не являющемуся гражданином Швейцарии где-нибудь в Цюрихе с вероятностью отказа да еще и необходимостью подтверждения происхождения средств, нужно действовать через людей, имеющих непосредственно отношение к банку и к нам. Вам откроют счет на ваше естественное имя, с одобрением, оформят все что нужно документально и это колоссальное количество денег официально проведут как, например, полученное наследство от дальнего родственника из Голландии. Скажем, пусть это будет четвероюродный прадедушка по линии вашего отца, бежавший за кордон с начала беспорядков и волнений разбушевавшегося рабочего класса во время Октябрьской революции. Вот с тех времен он хранил, по счастью, большое количество драгоценных камней, в основном бриллианты, которые очень удачно распродал незадолго до своей смерти, успев отписать завещание за год до кончины на вас. А люди из Голландии перешлют эту сумму на ваш счет в Цюрих. У всех, кто будет причастен к этой банковской операции, мы удалим из памяти эти эпизоды и заполним их другими клиентами, не с такими счетами и суммами. И только вы сможете распоряжаться средствами, находящимися на счете. Настя красиво откинула челку, женственно потянулась назад, к лежавшей на другом столе раскинувшейся шубе из соболя и немного покопавшись во внутреннем кармане, достала фотографии, разложив их на столе перед Игорем. Вот эти четверо, Хобот, Фара и Градус, непосредственно участвующие в кровавой резне Светланы и детей, а до этого в убийстве Артура. И они же отрубали его ноги и руки с головой, разбросав потом полису части тела. Четвертая фотография, Калачев, Акащеева, вы знаете в лицо. И на вашем месте, Игорь Петрович. Не знаю, как вы будете смотреть на эти рожи, я бы не смогла, потому что, ее лицо начало багроветь, речь становилась громкой, прерывистой, а глаза и без того непроглядно черные, начали еще больше темнеть, я. Таких, как они, им подобных, я их мертвых убивать буду. Со злостью процедила сквозь зубы Настя, одновременно ударив при этом своим кулачком по столу. Немаленький по размеру стул и столешница, толщиной около 10 сантиметров, с грохотом сложились пополам, рухнув на пол. Все, что было на столе, чашки с остатками кофе, пепельница, бумаги, полетело вниз, в разломанную часть стола. Игорь едва успел вскочить со стула и отпрыгнуть в сторону, чтобы его не залило и не забрызгало кофе, так и оставшись стоять в стороне, с поднятыми на уровне груди руками и дымящейся сигарой в пальцах. Настя медленно встала со своего места, отошла к окну и отвернувшись, Закрыла лицо руками, плечи ее затряслись, и она по-детски отчаянно со всхлипываниями заплакала. Игорь безучастно смотрел на нее, не делая никаких попыток прервать рыдание или успокоить Анастасию, сказать какие-то ободряющие, утешительные фразы, которые обычно говорят в таких случаях. Через несколько минут Настя начала приходить в себя, достала из рукава платья белый платок, взяв в руку оказавшееся внизу окна небольшое зеркальце также, не поворачиваясь к Игорю, некоторое время промакивала платочком глаза. «Простите, Игорь Петрович», все еще немного дрожащим голосом произнесла Настя, повернувшись наконец к Игорю. «Давайте сядем за другой стол, вам все же необходимо посмотреть эти фотографии». Они поставили перевернутые стулья, Оба подняли и пасти неровными обломками того, что ранее было столом фотографии и пересели туда, где лежала Настина шубка. Игорь наклонился к столу, пристально начал разглядывать фото, словно запоминая эти лица навсегда, брал их по одной в руку и смотрел то совсем близко от себя, то относя на расстояние вытянутой руки. Наконец, он кинул последнюю рассмотренную фотографию на стол, сделал несколько глубоких затяжек сигары и тщательно ее затушил, откинувшись после на стуле. «Мне интересно, Игорь Петрович, уж простите за любопытство, что вы сейчас чувствуете? Что у вас внутри происходит?» Задала неожиданный для такой встречи вопрос Настя. «Какой?» «Бестактный вопрос», недобро усмехнувшись, ответил Игорь почему? Вы, Анастасия, глумитесь надо мной, что ли? В натуре, как говорят иногда мои клиенты, после всего, что произошло, вы еще такие вопросы мне кидаете, проговорил Игорь, низко побыча наклонив голову.